Женя, Japan Journal Всем привет! С вами снова Женя! Не прошло и трех лет, как я снова записала новый подкаст. Невероятно, правда? За эти несколько лет очень много всего произошло. И мне хочется, конечно же, всем поделиться с вами, но я не думаю, что я смогу перечислить все, что произошло за эти три года. Поэтому я расскажу только о самых главных событиях. За эти несколько лет из девочки, которая хочет стать... Сэйю, озвуч... актриса озвучки. Я действительно стала Сэйю. Я... Моя дебютная роль была в... во многим известном аниме Евангелиум. Uh, uh, я озвучила оператора, который говорит по-русски, правда. Но неплохо для начала. Это произошло в 2009 году, летом. Uh, вторая часть фильма Евангелиум, который сейчас новый, производится. Mm, как бы начало происходит. Начало сцены происходит на Северном полюсе, и там я говорю по-русски. Разные фразы, типа запуск Евангелиона и так далее. Вот. Кроме того, было много других разных ролей, небольших эпизодических различных аниме, и на русском, и на английском, и на японском. Ну, одна из самых близких и приятных мне ролей – это роль Крыски Лариски в новом японском Чебурашке. Вот, я не знаю, видели ли вы это. Можно поискать в интернете, можно посмотреть. Сначала был сделан как бы именно отрисованный мультфильм по Чебурашке, трехминутные эпизоды, в котором я иногда появлялась в роли Лариски. А позже, в декабре прошлого года, 2010, -го, был выпущен полнометражный фильм по Чебурашке, который был вместе совместно с Японией, Кореей, Россией, создан. Много лет потратили на его создание. Очень красиво все сделано. Вот. И. В этом новом «Чебурашке» я также озвучиваю крыску Лариску, а также, много, а также некоторых эпизодических там, детей и так далее. Массовку, ну и какие-то маленькие роли, да. Вот. Ну, кроме того, что я начала озвучивать, конечно, это не просто так, вот с улицы мне попало, мне начали приходить всяческие роли. А в 2008 году, да, 2009, я уже сама забыла, я попала в агентство Media Force. И там я работала примерно два года, но хочется всегда большего, поэтому я ушла оттуда и пошла, поступила в новое агентство, очень известное 81 Produce, 81 Produce. Это агентство известно очень своими... Как бы, оно уже 30 лет существует, оно называется 81, потому что в 81 году было создано, то есть 30 лет уже этому агентству. И я очень рада, что я туда попала, очень многие известные сэйю, Такие, например, мам. Многие девочки знают, наверное, сакурай Такахиру. И... Ну, вам лучше, по-моему, в Википедии прочитать, кто там у меня в Сэмпаев. Но очень много как бы известных людей среди них одна маленькая я, одна единственная иностранка, но все равно как бы я стараюсь не проигрывать в своем актерском мастерстве. Кроме того, я говорю по русски и по английски, помимо японского. И я надеюсь, что что я в следующем, в этом, в этом году у меня будет все больше новых ролей. Вот. Также я участвовала в различных радиопрограммах. Так что, как вы видите, эти три года были у меня очень заняты, поэтому не было никаких подкастов. Но я надеюсь, что иногда я все-таки буду вас радовать своими записями. Поэтому я очень жду от вас вопросов о, о вещах, которые вы хотели бы от меня услышать, какие-то вещи про Японию. Я также веду какой есть сервис FormSpring, там можно задавать мне вопросы, можно и там задать. Но лучше в комментариях к этому подкасту, мне будет проще обработать эту информацию. Вот, Ну и напоследок, да, уже напоследок, это коротенький подкаст. Мне бы хотелось вам дать послушать одно из моих новых, может, не очень новых песен. Надеюсь, что вы будете слушать меня, пусть раз в год, но будете меня слушать на RASHNPodcasting.ru. Я тебя, подари же прощение.